Часть 5. Павлыш дремал у Иллюминатора. Внизу покачивался располосованный белыми барашками океан. Океан покачивался уже третий час и все так же висело над горизонтом Солнца. Катер Айст догонял утро. Экспедиция летела на остров в океане. Остров лежал неподалеку от южного полюса планеты. И там, по сведениям первого разведчика, были замечены какие-то постройки. Остров был окружен льдами и группа строений на нем казалась неповрежденной. Туда могли не добраться крысы. Поэтому капитан дал согласие на полет, хоть это и должно было занять целый день, и ради этого приходилось прерывать исследования города. Но и в этом были свои плюсы. Накопилось довольно много материалов, книг, газет, вещей. Если не привести все это в порядок, утонешь в информации, не распутаешься. На остров полетели Павлыш с Аро и Антипин с малышом. Снежина занималась с Ранмаканом, Корон и вас вносил кое-какие усовершенствования в свой аппарат баков или щук старший механик стояли ночную вахту потом по распорядку шли отдыхать остальные занялись разбором материалов когда катер был готов к полету павлыш заглянул в сектор мозга там трудились самодеятельные археологи искусствоведы историки павлыш даже позавидовал тем кто остается кроме того он беспокоился сараном макане как бы там Снежина чего не напутала не наговорила лишнего Корона вас обещал не спускать с них глаз, но, однако, все тот же океан, все те же барашки. Их цивилизация примерно чему соответствует? спросил малыш, по нашей хронологии. Наверное, в середине 20 века. Тогда тоже создавались запасы ядерного оружия, и была опасность всеобщей войны. На горизонте показалась белая линия льдов. Где-то там, недалеко от кромки, находилась цель полета, маленький гористый остров. Аранмакан что думает?» «С ним будет трудно», — сказал Корона Ару. «Уровень интеллекта невысок, очень подозрителен. Не верят, что разумные существа могут помогать друг другу. Привык видеть во всех людях врагов». Белые льдины утихомирили океан, и он темно-синими реками и озерами улегся между белых полей. «Вот он, остров», — произнес Антипин. «Остров был неуютен, мрачен. Черные зубцы скал прорезали лед и снег» и нигде не видно следов жизни. Катер облетел остров вокруг. Никаких домов или других строений, только снег между зубцами скал. — Может быть, ошибка? — спросил Антипин. — Другого острова по соседству нет? — Нет, это тот остров, — сказал корона Ару. — Все совпадает. Под большой скалой должно быть несколько домиков. Катер опустился на ровную площадку у скалы и ушел в снег метра на три. Все ясно, — сказал Павлыш. — Дома занесло снегом. Так бывает у нас в Арктике». «А что делать дальше?» спросил малыш. «Мы ж потонем в снегу». «Утонуть не утонем, но найти их нелегко. Включи колокатор».